Издательство Эксмо Такео Арисима. Женщина, Глава первая. Когда Йока миновала мост Симбаси, сквозь синеватую дымку погожего сентябрьского утра, до нее донёсся второй удар Колокола, возвестивший о скором отправлении поезда. На Йока это не произвело никакого впечатления. Зато Рикша ускорил бег. Обогнув гостиницу у журавлей, Рикша промчался мимо фонтана, где, как всегда, толпились люди. Перед полуотваренной массивной дверью вокзала Йоко увидела Кота. Нетерпеливо посматривая в ее сторону, он припирался со станционным служащим, собиравшимся закрыть дверь. «Простите, запоздала. Успеем еще. Поднимаясь по ступенькам, промолвила Йоко. Юноша, не ответив, приподнял простую соломенную шляпу и вручил ей синий билет. «Отчего же не в первый класс? Мне нужен именно первый. Пойдите, обменяйте билеты», — хотела уже сказать Йока, но, заметив решительное движение служащего, молча пошла за молодым человеком к единственному оставшемуся открытым выходу на перрон. Контролёр, выжидающий протянув руку, смотрел на них с недовольным видом. «Госпожа, вы забыли в коляске! Вот!» раздалось у них за спиной в тот момент, когда они уже собирались предъявить билеты. Запыхавшийся рикша в темно синей куртке подбежал к Йоко и подал ей маленький сверток в шелковом оливкового цвета платке. «Скорей, скорей! Да проходите же, поезд идет. Потеряв терпение, крикнул контролёр. Слово «госпожа», сказанное Прикота, окрик контролёра — все это разозлило строптивую Йока. Она вдруг остановилась и со спокойным лицом повернулась к крикше. «Спасибо. Кстати, передай сестрам, что я сегодня поздно вернусь, так что они могут идти на школьный вечер без меня. Если же придет Амия из Йокогамы, этот галантерейщик». «Пусть ему скажут, что я уехала в Йокагаму». Рикша посматривал то на контролёра, то на Йока с таким растерянно озабоченным видом, будто сам опаздывал на поезд. Контролёр уже хотел захлопнуть дверь, когда Йока, легкой походкой, приблизившись к нему, воскликнула. «Простите, пожалуйста!» И, подавая билет, улыбнулась, словно цветок раскрылся. Лицо контролёра расплылось было в глупые улыбки, но он поспешил принять серьезный вид и привычным движением проколол билет. Все, кто был на перроне, железнодорожные служащие, провожающие, с любопытством разглядывали Йоко и ее спутника. А Йоко, ни на кого не обращая внимания, спокойно шла рядом с юношей и непринужденно болтала. Она предлагала ему угадать, что у нее в узелке, Говорила, что ни один город не влечет ее так, как Йокогама. Потом попросила положить вместе оба билета и все время искала случая коснуться руки Кота своими тонкими музыкальными пальцами. Люди в вагонах, прильнув к окнам, тоже во все глаза смотрели на них. Кота смущался, досадовал на самого себя, что очень забавляло Йока. У ближайшего к ним вагона второго класса стоял кондуктор. Засунув руку в карман, он нервно постукивал носком ботинка по платформе и, едва йока, поднялась на площадку, дал пронзительный свисток. Кота вскочил вслед за Йока, и тотчас в неясный гул пробуждающегося города ворвался гудок паровоза. Кота проворно открыл перед Йокой дверь. Прежде чем войти... Она быстрым и внимательным взглядом окинула пассажиров, занявших почти все места в вагоне. И вдруг остановилась, как вкопанная. Слева, ближе к середине вагона, сидел, уткнувшись в газету, худощавый человек средних лет. Но уже в следующий миг Йока справилась с собой. Непринужденно, с уверенностью актрисы, она, слегка улыбаясь, прошла вслед за котом в вагон и села на свободное место неподалеку от входа. С непередаваемой грациозностью изогнув мизинец левой руки, Йока поправила волосы и украшавший их простой черный бант. Толстяк лет сорока, с виду торговец, сидевший напротив кота, поспешно встал и опустил занавеску, чтобы косые лучи утреннего солнца не беспокоили Йока. «Йока!» И рядом с ней скромно одетый юноша в очень дешевых гетто производил такое странное впечатление, что даже сидевшая поблизости девочка удивленно посмотрела на них. Гетта, самый распространенный тип национальной обуви, имеет вид деревянной подошвы с двумя поперечными подставками высотой в 4-5 см, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец. Было в лице Йока, в ее манере держаться, во всем ее облике нечто такое, что вызывало у людей самые противоречивые мысли. Кто она? Это женщина. Словно пучок лучей, сходящихся в фокусе, взгляды всех пассажиров сосредоточились на Йока и ее спутнике. Йока это, видимо, нравилось и она стала держаться с ним ещё непринуждённее, словно они были близкими друзьями. Когда после Синагавы поезд выскочил из короткого туннеля, Йока почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она медленно обернулась, так и есть. На нее смотрел худощавый мужчина с газетой в руках. Она его сразу узнала. Это был Кибе Кокё. Он раньше всех заметил Йоко, когда она входила в вагон, но тут же отвел глаза и, закрыв лицо газеты, сделал вид, будто поглощен чтением. Когда же пассажиры утратили интерес к Йоко, он снова устремил на нее серьезный и пристальный взгляд. Йоко предвидела возможность этой встречи и заранее к ней подготовилась. Ничем не выдав своего волнения, она дружелюбно, не без кокетства, в широко раскрытых, как колокольчики, глазах чуть заметно кивнула ему, но он даже не улыбнулся в ответ, напротив, нахмурил брови и сурово посмотрел на нее. Это больно кольнуло Йока. Ей стало досадно. Улыбка погасла, взгляд соскользнул с лица Кибы и остановился на юном кота, который в это время рассеянно смотрел в окно на убегающие горы. Опять задумались, нарочито звонким голосом, так, чтобы слышал Кибе, спросила Йока. Заметив странное возбуждение своей спутницы, кот с любопытством посмотрел на нее, она слегка откинулась назад, опасаясь, как бы этот простодушный юноша не разглядел таящиеся за улыбкой горечи досаду. Да нет. Я ни о чем не думаю, просто любуюсь. Как красивы эти горы. Они словно большие лиловые тени, правда? Скоро осень. Вот что его занимает. Значит, ничего не заметил, — решила Йока и ответила. Да, в самом деле. Она опять скользнула взглядом по Кибе. Глаза его по-прежнему глядели жестко и сурово. Сердито поджав губы, Йока отвернулась. Он еще пожалеет.